Глава 14. Временное воскрешение из мертвых. Ничего подобного. Просыпаешься, как миленький. Открываешь один глаз, потом другой. Голова вдвойне раскалывается. С похмелья, да еще из за огромной фазе ускоренного роста шишки на лбу. Уже давно за полдень, и вид глупее некуда. Лежишь на полу с гирляндой из галстуков вокруг шеи, рядом прокинутый стул, а сверху смотрит приходящая прислуга. «Доброе утро, Кармелита. Я... я долго спал». «Пожалуйста, мишье. Вы не могли бы подвинуться. Я тут шошу, мишье. Пожалуйста». Потом обнаруживаешь записку на телевизоре. Если мужчина после 30 лет еще жив, то он мудак. И поражаешься своей прозорливости. Ах, бедненький. Хочет нравиться всем красивым девушкам и убивается из-за какого-то развода. Раньше надо было думать. Теперь боль моя единственная спутница». Что за пустая трата времени пытаться свести счеты с жизнью, когда ты и так уже мертв. Самоубийцы действительно несносные люди. Моя жена вернула мне свободу, а я, видите ли, на нее в претензии. Я в претензии за то, что она оставила меня наедине с самим собой. За то, что позволила мне начать все заново. За то, что заставила меня отвечать за свои поступки. За то, что из-за нее я пишу этот абзац. Я страдал от того, что связан, а теперь страдаю от того, что свободен. Вот она, значит, какая взрослая жизнь. Строить замки из песка, потом прыгать на них двумя ногами и строить снова, опять и опять, прекрасно зная, что океан их все равно слезнет. Веки у меня тяжелые, как надвигающаяся ночь. За этот год я очень постарел. Как человек узнает, что он стар? Он стар, если три дня приходит в себя после такой пьянки. Стар, если даже покончить с собой толком не может. Стар, если портит компанию кислой рожей, затесавшей среди молодняка. Их жизнерадостность действует на нервы, их иллюзии утомляют. Человек стар, если сказал вчера девчонке, родившейся в семьдесят шестом году. 76 -й? Помню, в том году была засуха. Я сгрыз все ногти, больше делать нечего. Пойти, что ли, поужинать?»